110. -е. Март 2. -е. Сын мой, не устану твердить, благополучии ничего полезного не рождается, поэтому суровую страницу жизни перевернем мужественно. Мужество и геройство требуются не только на полях битв, но и в обычной жизни. Как же иначе выдержать натиск волны и устоять? Скажем, мужественное спокойствие нужно. Я владыка Шамбалы. Я утверждаю мужество в сердцах человеческих перед наступлением великих перемен. Когда ужас погонит толпы, и поколеблется все, вокруг них мужественных сердцем сплотятся лучшие, и за ними пойдут. Поймем, что лучше, что есть в нас полезно и нужно людям. Свет, который в нас светит другим, знаем мы это или нет, и лишь этой сетью света, который в нас все еще стоит земля. Взаимодействие энергии человека с энергиями планетными столь мощно, что лишь они удерживают планету от разложения. Когда высшие принципы или энергии оставляют человеческое тело, оно умирает и разлагается. Так же и с планетой. Она начинает разлагаться, когда свет ее высших принципов, заключенных в человечестве, начинает гаснуть. Те немногие светоносцы – которых он не угас, мужественно и одиноко, становится на дозоре и защите земли от ужаса разложения и несут на своих плечах всю тягость этого подвига за миллионы тунеядцев. Отсюда и тягость непомерная. Мои воины во мраке и светочами стоящие мужественно, вам посылаю лучи моего света для укрепления планетной сети. Вы мне помощники. Вашему мужеству шлю луч, утверждающий... Вас назвал моими. С вами был, с вами есть, с вами буду.